подолгу стоял с зеркалом в руках перед портретом глядя на то отталкивающее и все более старешее в лицо на полотне то на прекрасное юное лицо улыбавшееся ему в зеркале чем разительнее становился контраст между тем и другим тем о с т р е е д а р и а н наслаждался им он все сильнее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 добившись всеобщего ее признания и дендизму, как своего рода стремлению доказать абсолютность условного понятия о красоте. Его манера одеваться, те моды, которыми он время от времени увлекался, оказывали заметное влияние на молодых щеголей, блиставших на б а л а х в Мэйфере и в клубах п э л м е л л о Они подражали ему во всем, пытаясь достигнуть такого же изящества даже в случайных мелочах, которым сам Д ориан не придавал никакого значения. Д ориан весьма охотно занял то положение в обществе, которое было ему предоставлено по достижении совершеннолетия, и его радовала мысль, что он может стать для Лондона наших дней тем, чем для Рима в р е м е н императора Нерона был автор Сатирикон. Но в глубине души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 или после часа ужаса и извращенной радости, когда в клетках мозга возникают видения страшнее самой действительности, живые и яркие, как всякая фантастика, исполненные той властной с и л ы которая делает таким живучим готическое искусство, как будто созданное для тех, кто болен мечтательностью. Всем памятны эти пробуждения. Постепенно белые пальцы рассвета,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 Обрядность католической религии всегда очень нравились ему. Таинство ежедневного жертвоприношения за литургией, более страшного своей реальностью, чем все жертвоприношения древнего мира, волновало его своим великолепным презрением к свидетельству всех наших чувств, первобытной простотой и с вечным пафосом человеческой трагедии, которую оно стремится символизировать.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 одетых в пурпур и кружева. Выходя из церкви, д р и а н с интересом посматривал на темные исповедальни и иногда подолгу сидел в их сумрачной тени, слушая, как люди шепчут сквозь ветхие решетки правду о своей жизни. Однако д р и а н понимал, что принять официально те или иные догматы или вероучение, значило бы ставить какой-то предел своему умственному развитию. И никогда он не делал такой ошибки. Он не хотел считать своим постоянным жилищем гостиницу, пригодную лишь для того, чтобы провести в ней ночь или те несколько ночных часов, когда не светят звезды и луна на ущербе. Одно время он был увлечен мистицизмом. его дивным даром делать простое таинственным и необычайным, и всегда сопутствующей ему сложной парадоксальностью. В другой период своей жизни Дориан склонялся к материалистическим теориям немецкого дарвинизма, и ему доставляло своеобразное удовольствие сводить все мысли и страсти людские к функции какой-нибудь клетки серого вещества мозга или белых нервных волокон, Так заманчива была идея абсолютной зависимости духа от физических условий, патологических или здоровых, нормальных или ненормальных. Однако все теории, все учения о жизни были для Дориана ничто по сравнению с самой жизнью. Он ясно видел, как бесплодны всякие отвлеченные умозаключения, не связанные с опытом, и действительностью он знал, что чувственная жизнь человека точно так же как духовная имеет свои священные тайны, которые ждут открытия. Он принялся изучать действия различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ, перегонял благовонные масла, жег душистые смолы востока он приходил к заключению что всякое душевное настроение человека связано с какими-то чувственными восприятиями и задался целью открыть их истинные соотношения. Почему, например, запах ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будет воспоминание об умершей любви? Муску туманит мозг, а Чампак развращает воображение. Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, д а р и а н изучал действия разных пахучих корней и трав, душистых цветов в пору созревания их пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет, хавении, от запаха которого можно обезумить, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу, от меланхолии. Был в жизни Дориана р и такой период, когда он весь отдавался музыке, и тогда в его доме, в длинной зале с решетчатыми окнами, где потолок был расписан золотом и киноварью, а стены, п о к р ы т ы оливково-зеленым лаком, устраивались необыкновенные концерты, лихие цыгане исторгали дикие мелодии своих маленьких цитр. Величавые тунисцы в желтых шалях перебирали туго натянутые струны огромных лютней, негры скали зубы, монотонно ударяли в медные барабаны, а стройные худощавые индийцы в челмах сидели, поджав под себя ноги на красных циновках и, наигрывая на длинных дудках, камышовых и медных, зачаровывали или делали вид, что зачаровывают больших, ядовитых кобр и отвратительных, рогатых ехидн. Резкие переходы и пронзительный диссонанс этой варварской музыки волновали д а р и а н а в такие моменты, когда прелесть музыки Шуберта, дивные элегии Шопена и даже могучие симфонии Бетховена не производили на него никакого впечатления. Он собирал музыкальные инструменты всех стран света, даже самые редкие и старинные какие можно найти только в гробницах вымерших народов или у немногих еще существующих диких племен, уцелевших при столкновении с западной цивилизацией. Он любил пробовать все эти инструменты. В его коллекции был таинственный джурупарис, и н д е й ц е в р и о н е г р о на который женщинам смотреть запрещено, и даже юношам это дозволяется лишь после поста и бичевания плоти. Были перуанские глиняные кувшины, издающие звуки, похожие на пронзительные крики птиц и те флейты из человеческих костей, которым некогда внимал в Чили Альфонсо де О'Валле и поющая «Зеленая яшма», находимая близ Куцко, извиняющая удивительно приятно. Были в коллекции Дориана и раскрашенные тыквы, наполненные камешками, которые гремят при встряхивании, и длинный мексиканский кларнет, В него музыкант не дует, а во время игры втягивает в себя воздух. И резко звучащие туры амазонских племен. Им подают сигналы часовые, сидящие весь день на высоких деревьях. И звук этого инструмента слышен за трилье. И тепанацли с двумя вибрирующими деревянными языками, по которому ударяют палочками, смазанными комедию из млечного сока растений. И колокольчики от с т е к о в и отли. п о д в е ш е н н ы е гроздьями наподобие винограда, и громадный барабан цилиндрической формы, обтянутый змеиной кожей, какой видел некогда в мексиканском храме спутник Кортеса Бернал д и е ц так живо описавший жалобные звуки этого барабана. д а р и а н а эти инструменты интересовали своей оригинальностью, и он испытывал своеобразное удовлетворение при мысли, что искусство, как и природа, создает иногда уродов, оскорбляющих глаз и слух человеческий своими формами и голосами. Однако они ему скоро надоели, и по вечерам, сидя в своей ложе в опере «Один» или с лордом Генри, Дориан снова с восторгом слушал Тангейзера, и ему казалось, что в увертюре к этому великому произведению звучит трагедия его собственной души. Затем у него появилась новая страсть — драгоценные камни. На одном бале-маскараде он появился в костюме французского адмирала Ан-де-Жуайес, и на его камзоле было нашито 560 жемчужин. Это увлечение длилось много лет, даже, можно сказать, до конца его жизни. Он способен был целые дни перебирать и раскладывать по футлярам свою коллекцию. Здесь были оливково-зеленые х р и з о б е р и л л ы которые при свете лампы становятся красными, кимофаны с серебристыми прожилками, фисташковые перидоты, густорозовые и золотистые, как вино, топазы, карбункулы, пламенно-алые, с мерцающими внутри четырехконечными звездочками, огненно-красные венисы, оранжевые и фиолетовые шпинели, аметисты, отливавшие то рубином, то сапфиром. д а р и а н а пленяла червонное золото солнечного камня. и жемчужная белизна лунного камня, и радужные переливы в молочном опале. Ему достали в Амстердаме три изумруда, необыкновенно крупных и ярких, и старинную бирюзу, предмет зависти всех знатоков. д а р и а н всюду разыскивал не только драгоценные камни, но и интереснейшие легенды о них. Так, например, в сочинении Альфонсо «Наставление для клириков» упоминается о змее с глазами из настоящего гиацинта, а в романтической истории Александра рассказывается, что владыка Эмати видел в долине Иордана змей с выросшими на их спинах изумрудными ошейниками. В мозгу дракона, как повествует филострат, находится драгоценный камень, и если показать чудовищу золотые письмена и пурпурную ткань, Оно уснет волшебным сном, и его можно умертвить. По свидетельству великого алхимика Пьера де Бонифаса, алмаз может сделать человека невидимым, а индийский агат одаряет его красноречием. с е р д а л и к утешает гнев, гиацинт наводит сон, а метист рассеивает винные п о р ы Гранат изгоняет из человека бесов, а от аквамарина бледнеет луна. с е л е н и т убывает и пребывает вместе с Луной, а Мелоций, изобличающий вора, теряет силу только от крови козленка. Леонард Камил видел извлеченный из мозга только что убитой жабы белый камень, который оказался отличным противоядием, а Безоар, который находит в сердце аравийского оленя, чудодейственный амулет против чумы. В гнездах каких-то аравийских птиц Попадается камень Аспилат, который, как утверждает Демокрит, предохраняет от огня того, кто его носит. В день своего коронования король Цейлонский проезжал по улицам столицы с большим рубином в руке. Ворота дворца пресвитера Иоанна были из сердолика, и в них был вставлен р о к ехидны й для того, чтобы никто не мог внести ядово дворец. На шпиле красовались два золотых яблока, а в них два карбункула для того, чтобы днем сияло золото, а ночью – карбункулы. В странном романе Лоджа «Жемчужина Америки» рассказывается, что в покоях королевы можно было увидеть серебряное изображение всех целомудренных женщин мира, которые гляделись в красивые зеркала из х р и з о л и т о в карбункулов, сапфиров и зеленых изумрудов. Марко Поло увидел, как жители ч и п а н г у кладут в рот своим мертвецам Розовые жемчужины. Существует легенда о чудище морском, влюбленном в жемчужину. Когда жемчужина эта была выловлена водолазом для короля Перозе, чудище умертвило похитителя и в течение семи лун оплакивало свою утрату. Позднее, как повествует Прокопий, гунны заманивали короля Перозе в западню, и он выбросил жемчужину. Ее нигде не могли найти, хотя император Анастасий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 Ослепительное сияние. У верхового коня Карла Английского на стременах было нашито 420 бриллиантов. У Ричарда II был плащ, весь покрытый лалами, он оценивался в 3 0 0 тысяч марок. Холт так описывает костюм Генриха VIII, ехавшего в Тауэр на церемонию своего коронования. На короле был кафтан из золотой парчи, на груди, расшитый бриллиантами и другими драгоценными камнями, и широкая п е р е в я с ь из крупных лалов. Фаворитки Якова I носили изумрудные серьги в филигранной золотой оправе. Эдуард II подарил пирсу г е й ф с т о н у доспехи червонного золота, богато украшенные гиацинтами, колет из золотых роз, усыпанной бирюзой, и шапочку, расшитую жемчугами. Генрих II носил перчатки, до л о к т и унизанной дорогими камнями, а на его охотничьей р у к а в и ц ы были нашиты 12 рубинов и 52 крупные жемчужины. Герцогская шапка Карла Смелого, последнего из этой династии бургундских герцогов, была отделана грушевидным жемчугом и сапфирами. Как красива была когда-то жизнь! Как в е л и к о л е п н о в своей радующей глаз пышности! Даже читать! Об этой отошедшей в прошлое роскоши было наслаждением. Позднее Дориан заинтересовался вышивками и гобеленами, заменившими фрески в прохладных жилищах народов Северной Европы. Углубившись в их изучение, а Дориан обладал удивительной способностью уходить целиком в то, чем занимался, он чуть ли не с горестью замечал, как разрушает время все прекрасное и неповторимое. Сам-то он, во всяком случае, избежал этой участи, проходило одно лето за другим, и много раз уже расцветали и увидали желтые жонкили, и безумные ночи вновь и вновь повторялись во всем своем ужасе и позоре, Адриан не менялся. Никакая зима не портила его лица, не убивала его цветущей п р е л е с т ь Насколько же иной была судьба вещей, созданных людьми. куда они девались? Где дивное одеяние шафранного цвета с изображением битвы богов и титанов, сотканное смуглыми девами из Афины Паллады? Где в е л а р и у м натянутый по приказу Нерона над римским Колизеем, это громадное алое полотно, на котором было изображено звездное небо и Аполлон на своей колеснице, влекомой белыми конями в золотой упряжи? Дариан горячо жалел, что не может увидеть вышитые для жреца солнца, изумительные салфетки, на которых были изображены всевозможные лакомства и яства, какие только можно пожелать для перов, или погребальный покров короля Хильперика, усеянный тремя сотнями золотых пчел, или возбудившие негодование епископа Понтийского фантастические одеяния, на них изображены были львы, пантеры, медведи, собаки, леса, скалы, охотники, словом, все, что художник может увидеть в природе. Или ту одежду принца Карла Орлеанского, на рукавах к о т о р ы е были вышиты стихи, начинавшиеся словами «Сударыня, я очень счастлив». И музыка к ним, причем нотные линейки вышиты были золотом, и каждый нотный знак, четырехугольный, как принято было тогда, четырьмя жемчужинами. д а р и а н прочел описание комнаты, п р и г о т о в л е н н ы е в Реймском дворце для королевы Иоанны Бургундской. На стенах были вышиты 1321 попугай и 561 бабочка. На крыльях у птиц красовался герб королевы и все из чистого золота. Траурное ложе Екатерины Медичи было обшито черным бархатом, усеянным полумесяцами и солнцами. п о л о г был узорчатого шелка с венками и гирляндами зелени, по золотому и серебряному фону и бахромой из жемчуга. Стояла э т о ложа в спальне, где стены были увешаны гербами королевы из черного бархата на серебряной парче. В покоях Людовика XIV были вышиты золотом креатиды высотой в 15 футов. Парадная ложа польского короля Яна с о б е с с к о г о стояла под шатром из золотой смирнской парчи с вышитыми бирюзой строками из Корана. Поддерживавшие его колонки, серебряные, вызолоченные, дивные работы были богато украшены эмалевыми, медальонами и драгоценными камнями. Шатер этот поляки взяли в турецком лагере под Веной. Под его золоченым куполом прежде стояло знамя пророка Магомета. В течение целого года Дариан усердно коллекционировал самые лучшие, какие только можно было найти, вышивки и ткани. У него были образцы чудесной индийской кисии из Дели, затканные красивым узором из золотых пальмовых листьев и радужных крылышек скоробеев. Газ из Даки за свою прозрачность, получивший на Востоке название т к а н и из воздуха, водяная струя, вечерняя роса, причудливо разрисованные ткани с явы, желтые китайские драпировки тончайшей работы,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 и с т о щ е н н ы е добровольными лишениями, и з р а н е н н ы е самобичеваниями. д о р я а н был также обладателем великой ризы из малинового шелка и золотой парчи с повторяющимся узором, золотыми плодами граната, венками из шести лепестковых цветов и вышитыми мелким жемчугом ананасами. Орарь был разделен на квадраты, и на каждом квадрате изображены сцены из жизни Пресвятой Девы,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 и усеянными дальонами с изображениями святых и великомучеников, среди них и святого Себастьяна. Были у Дориана и другие облачения священников, из шелка янтарного цвета и голубого, золотой парчи, золотой камки и глазета, на которых были изображены страсти г о с п о д н и и распятия, вышиты львы, павлины и всякие эмблемы. Были... Далматики из белого атласа и розового штофа с узорами из тюльпанов, дельфинов и французских лилий. Были покровы для алтарей из малинового бархата и голубого полотна, священные хоругви, множество антиминсов и покровы для потиров. Мистические обряды, для которых употреблялись эти предметы, волновали воображение д а р и а н а Эти сокровища, как и все, что собрал Дориан Грей, в своем великолепно убранном доме помогали ему хоть на время забыться спастись от страха который порой становился уже почти невыносимым в нежилой запертой комнате где он провел когда то так много дней своего детства он сам поместил теперь роковой портрет в чьих изменившихся чертах читал постыдную правду о своей жизни и закрыл его пурпурно-золотым покрывалом. По несколько недель Дариан не заглядывал сюда и забывал о т в р а т и т е л ь н о е л и ц о на полотне. В это время к нему возвращалась прежняя беззаботность, светлая в е с е л о с т ь страстное упоение жизнью. Потом он вдруг ночью тайком, ускользнув из дому, отправлялся в какие-то грязные притоны близ Блуггейтфилдс и проводил там дни до тех пор, пока его оттуда не выгоняли. а, воротясь домой, садился перед портретом и глядел на него, порой ненавидя его и себя, порой же с той гордостью индивидуалиста, который влечет его навстречу греху, и улыбался с тайным злорадством своему безобразному двойнику, который обречен был нести предназначенное ему, Дариану, бремя. Через несколько лет... Дориан уже не в силах был подолгу оставаться где-либо вне Англии. Он отказался от виллы в Трувиле, которую снимал вместе с лордом Генри, и от обнесенного белой стеной домика в Алжире, где они не раз вдвоем проводили зиму. Он не мог выносить разлуки с портретом, который занимал такое большое место в его жизни. И, кроме того, боялся как бы в его отсутствии в комнату, где стоял портрет, кто-нибудь не забрался, несмотря на надежные засовы, сделанные по его распоряжению. Впрочем, Дориан был вполне уверен, что если кто и увидит портрет, то ни о чем не догадается. Правда, несмотря на отталкивающие следы пороков, портрет сохранил явственное сходство с ним. Но что же из этого? Дориан о высмеял бы всякого, кто попытался бы его шантажировать. Не он писал портрет. Так кто же станет винить его в этом постыдном безобразии? Да если бы он и рассказал людям правду, разве кто поверит? И все-таки он боялся. Порой, когда он в своем большом доме в Ноттингемшире принимал гостей, светскую молодежь своего круга, среди которой у него было много приятелей, и развлекал их, поражая все графство расточительной роскошью и великолепием этих празднеств, он внезапно в разгаре веселья покидал гостей и мчался в Лондон, чтобы проверить, не взломана ли дверь классной, на месте ли портрет, что, если его уже украли. Самая мысль об этом леденила кровь Дориана. Ведь тогда свет узнает его тайну. Быть может, люди уже и так кое-что подозревают. Да. Он очаровывал многих. Но немало было и таких, которые относились к нему с недоверием. Его чуть не з а б а л о т и р о в а л и в одном вестенском клубе, хотя по своему рождению и положению в обществе он имел полное право стать членом этого клуба. Рассказывали также, что когда кто-то из приятелей Дориана привел его в курительную комнату Черчилл-клуба, герцог Бервикский, а за ним и другой джентльмен встали и демонстративно вышли. Темные слухи стали ходить о нем, когда ему было уже лет 25. Говорили, что его кто-то видел в одном из грязных притонов отдаленного квартала Уайтчепла, где у него вышла стычка с иностранными матросами, что он водится с ворами и фальшивомонетчиками, и посвящен в тайны их ремесла. Об его странных отлучках знали уже многие, и когда он после них снова появлялся в обществе, мужчины шептались по углам, а, проходя мимо него, презрительно усмехались или устремляли на него холодные, испытующие взгляды, словно желая узнать, наконец, правду о нем. Диан, разумеется, не обращал внимания на такие дерзости и знаки пренебрежения. А для большинства людей его открытое добродушие и приветливость, обаятельная, почти детская улыбка, невзраимое з очарование его прекрасной, неувядающей молодости были достаточным опровержением возводимой на него клеветы. Так эти люди называли слухи, ходившие о Диан. Однако же в свете было замечено что люди, которые раньше считались близкими друзьями Дориана, р стали его избегать. Женщины, безумно влюбленные в него, для него пренебрегшие приличиями и бросившие вызов общественному мнению, теперь бледнели от стыда и ужаса, когда Дориан р Грей входил в комнату. Впрочем, темные слухи о Дориане только придавали ему в глазах многих еще больше очарования, странного.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 способ придать многообразие человеческой личности. Так, по крайней мере, думал Дориан Грей. Его поражала ограниченность тех, кто представляет себе наше «я» как нечто простое, неизменное, надежное и однородное в своей сущности. Дориан видел в человеке существо с мириадом жизней и мириадом ощущений. Существо сложное и многообразное, котором заложено непостижимое наследие мыслей и страстей, и даже плоть его заражена чудовищными недугами умерших предков. д р и а н любил бродить по холодной мрачной портретной галереи своего загородного дома и всматриваться в портреты тех, чья кровь текла в его жилах. Вот Филипп Герберт, о котором Фрэнсис Осборн в своих мемуарах о годах царствования к о р о л е в ы елизаветы и короля якова рассказывает что он был любимцем двора за свою красоту которая недолго его у к р а ш а л а д о р р и а н спрашивал себя не является ли его собственная жизнь повторением жизни молодого герберта быть может в их роду какой то отравляющий микроб переходил от одного к другому пока не попал в его собственное тело уж не подсознательная ли Воспоминание о рано т с в е т ш е й красоте далекого предка побудило его, д а р и а н а неожиданно и почти без всякого повода высказать в мастерской б э з и л а Холлоорда безумное желание, так изменившее всю его жизнь. А вот в красном камзоле с золотым шитьем, в украшенной бриллиантами короткой мантии, в бриджах с золотым кантом и таких же манжетах стоит сэр Энтони ш е р а р д а у его ног сложены доспехи, серебряные с чернью. Какое наследие оставил он своему потомку? Может быть, от этого любовника Джованны Неаполитанской перешли к нему, д р и а н у какие-то постыдные пороки? И не являются ли его поступки только осуществленными желаниями этого давно умершего человека при жизни, не дерзнувшего их осуществить? Дальше, с уже выцветающего полотна, улыбалась Дариану леди Елизавета Девере в кружевном чипце и расшитом жемчугом корсажа с разрезанными розовыми рукавами. В правой руке цветок, а в левой — эмалевое ожерелье из белых и красных роз. На столике около нее лежат м а н д а л и н а и яблоко, на ее остроносых башмачках — пышные зеленые розетки. Дариану была известна жизнь этой женщины. И странные истории, которые рассказывались о ее любовниках. Не унаследовал ли он и какие-то свойства ее темперамента? Ее удлиненные глаза с тяжелыми веками, казалось, глядели на него с любопытством. Ну, а что досталось ему от Джорджа Уиллоуби, мужчины в напудренном парике и с забавными мушками на лице? Какое недоброе лицо! Смуглая, мрачная, с ртом сладострастно-жестоким, складке которого чувствуется надменное презрение. Желтые костлявые руки сплошь унизаны перстнями и полуприкрыты тонкими кружевами манжет. Этот щеголь XVIII века в молодости был другом лорда Феррерса. А второй лорд Бикингем, товарищ принца-регента, в дни его самых отчаянных сумасбродств и один из свидетелей его тайного брака с миссис Фитцгерберт? Какой гордый вид у этого красавца с каштановыми кудрями! Сколько дерзкого высокомерия в его позе! Какие страсти оставил он в наследство потомку! Современники считали его человеком бесчести. Он первенствовал на знаменитых оргиях в Карлтон-хаусе, на груди его сверкает орден подвязки. Рядом висит портрет его жены, узкогубой и бледной женщины в черном. И ее кровь тоже течет в моих жилах, — думал Дориан. Как все это любопытно. А вот мать, женщина с лицом леди Гамильтон и влажными, словно омоченными в вине губами. Дориан хорошо знал, что он унаследовал от нее свою красоту и страстную влюбленность в красоту других. н а улыбается ему с портрета, на котором художник изобразил ее вакханкой. В волосах ее виноградные листья. Из чаши, которую она держит в руках, льется пурпурная влага. Краски лица на портрете потускнели, но глаза сохранили удивительную глубину и яркость. Дариану казалось, что они следуют за ним, куда бы он ни шел. А ведь у человека есть предки не только в роду. Они у него есть и в литературе, и многие из этих литературных предков, пожалуй, ближе ему по типу и темпераменту, а влияние их, конечно, ощущается им сильнее. В иные минуты Дариану Грей указалось, что вся история человечества — лишь летопись его собственной жизни, не той, действительной, созданной обстоятельствами, а той, которой он жил в своем воображении. покорные требованиям мозга и влечением страстей. Ему были близки и понятны все те странные и страшные образы, что прошли на арене мира и сделали грех столь соблазнительным, зло столь утонченным. Казалось, жизнь их каким-то таинственным образом связана с его жизнью. Герой увлекательной книги, которая оказала на Дариана столь большое влияние, тоже был одержим такой фантазией. В седьмой главе он рассказывает, как он в обличии Тиберия, увенчанный лаврами, предохраняющими от молнии, сиживал в саду на капре и читал бесстыдные книги «Элефантиды», а вокруг него важно прохаживались павлины и карлики, и флейтист дразнил кадильщика Фемиама. Он был и к а л и г у л о й Бражничал в конюшнях с наездниками в зеленых туниках и ужинал из я с л е й слоновой кости вместе со своей лошадью, украшенной бриллиантовой повязкой на лбу. Он был домицианом, и, бродя по коридору, облицованному плитами полированного мрамора, угасшим взором искал в них отражение кинжала, которому суждено пресечь его дни, и томился тоской. Таэдиум витая, страшным недугом тех, кому жизнь ни в чем не отказывала. Сидя в цирке, он сквозь прозрачный изумруд любовался кровавой резней на арене, а потом на носилках, украшенных жемчугом и пурпуром, в л е к о м и х мулами с серебряными подковами, возвращался в свой золотой дворец гранатовой аллеей, п р о в о ж а е м ы й криками толпы, проклинавшей его Цезаря Нерона. Он был Игелио г а б а л о м который раскрасив себе лицо, сидел за прялкой вместе с женщинами и приказал доставить богиню Луны из к а р ф а г е н а чтобы сочетать е е мистическим браком с Солнцем. Вновь и вновь перечитывал Дариан эту фантастическую главу и две следующих, которых, как на каких-то удивительных гобеленах или эмалях искусной работы, запечатлены были прекрасные и жуткие лики тех кого пресыщенность, порог и кровожадность превратили в чудовищ или безумцев. Филиппо, герцог Миланский, который убил свою жену и намазал ей губы алым ядом, чтобы ее любовник вкусил смерть с мертвых уст той, кого он ласкал. Венецианский Пьетро Барби, известный под именем Павла II и в своем тщеславии добившийся, чтобы его величали формоус, то есть прекрасный. Его тиара, стоившая 200 тысяч флоринов, была приобретена ценой страшного преступления. Джан-Мария Висконти, травившая людей собаками, когда он был убит, труп его усыпала розами л ю б и в ш е й его Гетера. Цезарь Борджа на белом коне, с ним рядом с к а к а л а братоубийство, и на плаще его была кровь Перротто. Молодой кардинал, архиепископ Флоренции, сын и фаворит папы Сикста IV, Пьетро Риарио, чья красота равнялась только его развращенности. Он принимал Леонору Арагонскую в шатре из белого и алого шелка, украшенном нимфами и кентаврами, и велел позолотить мальчика, который должен был на перу изображать Ганимеда или г и л о с а Эзелин, чью меланхолию рассеивало только зрелище смерти, он был одержим страстью крови, как другие одержимы страстью красному вину. По преданию он был сыном дьявола и обманул своего отца, играя с ним в кости на собственную душу. Джамбатиста Чибов, насмешку именовавший себя невинным, тот Чибов, чьи истощенные жилы еврей-лекарь влил кровь трех юношей. Сиджизмондо Малатеста, любовника Изотты и сюзаренной властители Римени, который задушил салфеткой п о л е к с е н у а Джиневре де с т е поднес яд в изумрудном кубке, он для культа постыдной страсти воздвиг языческий храм, где совершались христианские богослужения. Изображение этого врага Бога и людей сожгли в Риме. Карл VI, который так страстно любил жену брата, что один прокаженный предсказал ему безумие от любви. Когда ум его помутился, его успокаивали только сарацинские карты с изображениями любви смерти и безумия. И наконец, Грифонетто б а л ь о н и в нарядном камзоле и усаженной алмазами шляпе на акантоподобных кудрях у б и й ц а а с т р о р ы и его невесты, а также Симонетто и его пажа, столь прекрасный, что когда он умирал на ж е л т о й п ь я ц е Пируджи, даже ненавидящие его не могли удержаться от слёз, проклявшая его Аталанта благословила его Все они таили в себе какую-то страшную притягательную силу. Они снились д Адриану по ночам, тревожили его воображение д н е м Эпоха возрождения знала необычайные способы отравления: отравляла с помощью шлема или з а ж ж е н н о г о факела, вышитой перчатки или драгоценного веера, раззолоченных мускусных шариков и янтарного ожерелья. Адриан Грей был отравлен книгой и в иные минуты зло было для него лишь одним из средств осуществления того что он считал красотой жизни